Глава 5 Как только Харуюки очнулся в зале своей квартиры в реальном мире и разомкнул веки, первым же делом он вскинул правую руку и вошёл в настройки домашней сети. Вместе с этим он принялся переводить время ускоренного мира в реальное. Графит Edge попросил их поставить страховочное отключение на 10 часов. Значит, нужно разделить 10 часов на 1000 и установить таймер. 10 часов – это 600 минут или 36 тысяч секунд, которые при деление дадут 36. Кое-как успев обсчитать все в уме за секунду, Харуюки попытался было набрать цифры в окне, но его вскинутую руку вдруг сжала белая ладонь. Выдохнул Харуюки, скашивая взгляд вправо, и встретился глазами со своей соратницей. Их разделяли всего каких-то 10 сантиметров. У него вдруг спёрло дыхание. Ведь на лице Курасаки Фука не было привычной безмятежной улыбки, её сменили беспокойство и напряжение. Но не успел он выговорить хотя бы слово, как Фука коснулась его лба своим и прошептала. «Ворон-сан, дай мне храбрости». А... Хотя Харуюки и не понял о чём она, но машинально сжал руку Фука в ответ. На какое-то мгновение он ощутил глубокую дрожь её тела. Но несколько секунд спустя её голос прозвучал уверенно. Как всегда. «Спасибо. Идём». «Ага». Конечно, состояние Фука встревожило Харуюки. Но времени на раздумья не осталось. За каждую секунду в реальном мире на неограниченном поле проходило 16 минут. Харуюки установил таймер автоматического отключения. Они с Фука кивнули друг другу, а затем дружно произнесли команду Unlimited Burst. Раздался звук ускорения, перед глазами потемнело. В миг исчезли и тепло тела Фука, и аромат её шампуня. На смену пришёл едва уловимый аромат дерева и холодное дуновение воздуха. Хараюки открыл глаза, не поднимая головы, и увидел под металлическими ногами Сильверкроу чистые белые доски. Похоже, за время их отсутствия на поле случился переход. «Мы на... эпохе Хиен?» Пробормотал он, поднимая голову и осматриваясь. Разумеется, они оказались на том же месте, где их застало автоматическое отключение. В той самой комнате перед Храмом Восьми Богов. В глубине Имперского замка. Но если Скайрейкер стояла рядом, то ни графа, ни Элида рядом не было. Хотя их отсутствие и беспокоило Харуюки, куда сильнее его тревожило поведение Фука перед тем, как они ускорились. Он шагнул к ней и с опаской спросил. «А, учитель, с тобой всё в порядке?» Фука приподняла опущенную голову и слегка покачала ей. «Прости, что вдруг напугала воронца. Просто мне стало немного страшно». «Тебе страшно?» Опешил Харуюки. Фу, как кивнуло. И её металлические волосы качнулись. Да, я должна рассказать Сатян обо всём, что сегодня случится. Но что, если слова графа наполнят её не надеждой, а отчаянием? Что, если её надежды увидеть конец ускоренного мира в одночасье рухнут? Эти мысли меня испугали. Услышав её слова, Харуюки шумно вдохнул. Сегодня Хоруюки отправился в Имперский замок без разрешения Черноснежки как раз потому, что хотел как можно больше разузнать о мерцающем свете. Он хотел изучить ТФЛ, который Метатрон назвала самим смыслом существования ускоренного мира, а затем рассказать Черноснежке о другом пути. Когда им удалось избежать яростных атак Судзаку и проникнуть за стену замка, Внутри им встретился не только Трилит но и графит Эдж. Харуюки считал, что им несказанно повезло, ведь граф, судя по всему, знал об имперском замке и даже о самом Брейнбёрсте ещё больше Лида. Но действительно, никто не обещал, что сведения, которые сообщит им граф, окажутся тем самым, на что надеялись Харуюки и Фука. Граф вполне может сказать, что ТФЛ... Вовсе не условие завершения Брейнбёрста, или что достичь его в принципе невозможно. Харуюки перевёл взгляд на стену в глубине комнаты. Если на лунном свете комнату от Храма Восьми Вогов отделили Хромовая Арка и Серебряная Ограда, то теперь их сменили Алые Тории, Эпохи Хейян и Верёвка Симинава. Вдали, в кромешной тьме, всё так же пульсировал тусклый огонёк на пьедестале. Пожалуй, между Семенавой и Пьедесталом не насчитывалось и сотни метров. Но на самом деле этот огонёк был бесконечно далёк. Харойёке едва удалось сбежать от одного Судзаку. А уж выжить в бою против восьми эннами того же ультракласса он не мог и мечтать. Фука тоже устремила взгляд на золотистый огонёк, а затем тихо обронила. «Интересно, что бы сделала Сатян, окажись она тут?» Хараюки подумал и ответил. Думаю, сэмпай бы первым делом попыталась пробиться напролом. А вы с Пайлом изо всех сил тянули бы ее обратно. Фука хихикнула и отступила от толстой семенавы. Прости, что вдруг оробела ворон сан. Теперь я в порядке. Что бы ни сказал граф, Сатян не из тех, кто так легко впадает в отчаяние. А моя роль – лететь перед ней и устранять любые преграды каким бы опасным ни было небо. Харуюки тоже отвернулся от Симинавы и коснулся руки Фука. а э, я... я тоже буду лететь вместе с тобой, учитель! Ради Черноснежки, сэмпай!» «Спасибо, Ворон-сан!» Фука мягко улыбнулась и обвела взглядом комнату. «И всё-таки, куда делись граф и литкун «Да уж, мы пробыли в реальном мире около 15 секунд!» Здесь должно было пройти только четыре с чем-то часа. Вижу, ты тоже хорошо освоил ускоренный пересчет, воронсом. От неожиданной похвалы Харуюки вжал голову в плечи и вдруг вспомнил. А, а да, точно же. Погоди немного. Харуюки сосредоточился и обратился к хозяйке подземелья под далеким парком Сиба. Как только связь установилась, над левым плечом аватара всплыла трехмерная иконка. «Долго же тебя не было, слуга!» Раздался обиженный голос Архангела Метатрон. «Прости, что заставила ждать!» Поспешно извинялся юки. «Так вот, ты случайно не знаешь, куда ушли граф Сан-Элит?» «Послушай меня, слуга! Пока я в этом состоянии, обрыв связи с тобой мгновенно отключает восприятие аудиовизуальной информации. Другими словами, я не знаю и знать не могу!» «Эээ, ясно. А может они пообедать пошли?» Харуюки подумал, что уж в самом имперском замке просто обязан быть роскошный магазин-ресторан. И ещё раз обвёл комнату взглядом, как вдруг, откуда-то далеко сверху, послышался грохот, и Харуюки с фуко переглянулись. Кивнув друг другу, они бросились бежать. По винтовой лестнице, начинавшейся с противоположной от семенавы стороны, Они пронеслись, прыгая через две ступеньки. Не прошло и минуты, как они вернулись в артефактный зал, где застали совершенно неожиданную картину. В самом центре зала сражались на мечах два самурая. Один четырехметрового роста и в тяжелых серых доспехах. Другой втрое меньше и в броне небесно-голубого цвета. Крупные, судя по всему, караульные энами замка, а маленький, разумеется, трилит Тонкий клинок Лида поглощал всю энергию ударов огромного на дате. На дате – большой катанообразный японский меч, общей длиной от полутора метров, использовавшийся пехотинцами против кавалерии. Энеми, которым, казалось, можно было рубить даже скалы. От каждого столкновения мечей во все стороны разлетались белые искры, освещавшие зал. Пока что лед держался, но разница в силе и весовой категории выглядела огромной. Любая ошибка могла стоить Лиду потери равновесия и пропущенного смертельного удара. «Как -к -к как так получилось? Что мне делать?» Хрип Харуюки заключал в себе сразу оба вопроса. Ответил на них чёрный аватар, прислонившийся к педесталу, на котором некогда покоился артефакт «Бесконечность». «О, Рэк Кокроу, снова здрасте!» «Какое тут здрасте, граф!» Звонко выкрикнула Фука, тут же набросившись на мечника. «Как так получилось? Немедленно помоги ему! Ну-ну, не, нервничай!» Граф скинул руки и непринужденно продолжил. «Пока мы вас ждали, случился переход. Мы следом давно не были на Хеяне, вот и решили вспомнить обратную дорогу и почистить нами Но почему Лид сражается один? Это же опасно!» «Забей! Мой ученик может горы свернуть, если захочет!» Начал граф. Но тут едва сдерживающий натиск огромного меча Лид выдавил измученным голосом: "Прошу прощения, учитель, но мне и правда тяжеловато". Эхма. Ну ещё бы, третий то подряд. А, э, ну раз так, Графит Edge задумчиво склонил голову, а затем резко вскинул руку и указал на героя Юки. "Прости, Кроул, но помоги-ка ты Лиду". А, э, кто? Я? Ага. «Только чур, без инкарнации!» Х -х -хорошо, но...» Промямлил Харуюки, бегая глазами от графа к Лиду и обратно. Последнему это, впрочем, ничем не помогло. Точнее, его клинок постепенно поддавался назад под натиском противника. Долго ему не протянуть. «Ничего не понимаю, но придётся действовать!» Харуюки отложил вопросы в сторону, глубоко вдохнул... И начал разбегаться по дождьчатому полу. Вдогонку ему донеслось ободряющее «Удачи, Воронсан!» от Фука. А через пару мгновений в ушах прозвучал хладнокровный голос Метатрон. «Слуга, у этого существа весьма приоритетное оружие. Едва ли твоя хрупкая броня его выдержит?» «Эм...» «Тебе придётся уворачиваться от атак. Впрочем, если не захочется, я буду о них предупреждать». «Спасибо». Тихо ответил Хро не отводя взгляда от разворачивающейся впереди схватки. Он приближался к Трилиду со спины, но тот должен был почувствовать Хро Вот только он с таким трудом сопротивлялся давлению на дате противника, что не мог пошевелиться. Первым делом Хро требовалось атаковать Эними и переключить его внимание на себя. К счастью, перепогружение и 10 затраченных очков восполнили шкалу здоровья. «Трилид!» – воскликнул Хоро-Юки и оттолкнулся от пола. Он перелетел через Трилида, кинулся в лицо Эннами и изо всех сил ударил его правым кулаком в самую середину маски. Удар попал точно в цель. Над Эннами всплыла полная шкала здоровья и слегка сократилась. Судя по тому, что глаза Эннами вспыхнули и зафиксировались на Хоро-Юки, атака и в самом деле оказалась первой. Противник испустил незнакомый вопль и замахнулся двухметровым на дате. Харуюки убедился, что Лит сразу же отпрыгнул назад, а затем воспользовался появившейся энергией, чтобы раскрыть крылья. «Справа, слуга!» – мелькнул в голове голос Метатрон. Самурай вдруг завалил на дате набок и взмахнул им горизонтально. хароюки как раз готовился метнуться в бок чтобы уклониться от вертикального удара и вряд ли успел бы среагировать без предупреждения Метатрон. «Ай-яй!» – не слишком мужественно воскликнул он и подпрыгнул в воздухе. Клинок пронёсся прямо под пятками Харуюки, оставив в воздухе дрожащий маревом след. Харуюки ударил промахнувшегося Эннами правой ногой, отскочил на отдаче приземлился и тут же крикнул Трилиду. «Я буду держать его на себе, а такой как будет возможность!» «Так точно, Кроусан!» Хотя они уже давно не сражались бок о бок, Лид нисколько не колебался. Они одновременно отпрыгнули в стороны, Харуюки в правую, Лид в левую, и начали заходить с флангов. Как они и предполагали, Эннами развернулся вслед за Харуюки, на ходу скидывая на дате. «Надвигается комбинация, слуга!» Послышался напряженный голос Метатрон. Харуюки, до того фокусировавшийся лишь на острия Надати, расширил поле зрения до всего энеми и приготовился встретить атаку. Враг взревел и начал двигаться. Центр тяжести сместился, и Харуюки прикинул по нему траекторию удара. «Конечно, каждая его атака чудовищно сильна, но до отточенных техник Блейд ему далеко. Вертикальная, вертикальная, горизонтальная». В воздухе сверкнули три быстрых атаки, на Харуюки уклонился от каждой с миллиметровой точностью. Точнее, последняя слегка оцарапала ему грудь, но урона почти не нанесла. Сразу после натиска самурая за его спиной сверкнул синий клинок. Рубящая атака Лида попала точно в цель и нанесла внушительный урон. Безусловно, клинок Бесконечность был достоин звания артефакта «Самура». Но такими темпами внимание Эннэми могло переключиться на юного самурая. «Орья!» – крикнул Хороюки, резко сблизился с противником и замолотил по тонкому наколеннику руками и ногами. Серебристый аватар на одном дыхании нанёс пять ударов, но не смог побить урон от взмаха Лида. «Ещё три... Нет, хотя бы два удара!» Самурай взревел и попытался отмахнуться от Харуюки рукоятью на дате. Тот резко пригнулся, и металлический брусок, способный поспорить по весу с хорошей дубиной, задел лишь левое плечо аватара, забрав при этом почти десятую часть здоровья. Харуюки сразу же отпрыгнул, и тогда... «Ты слишком, слишком заигрываешься, слуга», слуга. — отругала его Метатрон. «Да, я понимаю, но если я не буду наносить урон, то не удержу его на себе», — собирался закончить Харуюки... Но Архангел строго перебила его, сказав нечто очень важное. «Ты слишком уверен в том, что существа создания логичные. Пусть сразу после рождения они и не могут потягаться со мной интеллектом. Но так называемая душа у них есть». «Душа?» Изумился Булла Харой Юки, но быстро вспомнил. У девушек из пяти имелась подруга. Эннами малого класса. Лавовый кул Култян у которой и правда чувствовалось нечто вроде души. Харуюки мысленно согласился с Метатрон, и это продолжила. Поэтому они вас не обязательно нападают на тех, кто нанес им наибольший урон. Эээ... тогда как они... Ещё раз, у них нет никакого однозначного числового критерия. Как и у вас. Существа атакуют тех, кого считают самыми грозными противниками. И дело здесь не только в количестве урона. Сверхскоростной обмен мыслями заставил Харуюки вспомнить события месячной давности.